Я сегодня твоё лекарство, утоляющий боль препарат. И я тебе не позволю сдаться и оглядываться назад. Я по венам твоим горячим буду двигаться и кипеть. Я в глазах твоих яростных спрячусь, чтобы в них огоньками гореть.